Глава тридцать Фата Моргана. Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу?». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хоникер. В этом очерке... Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полу сданувшей 70-футовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба. — Роскошное прогулочное судно гибло, и вместе с ним моя бессмысленная жизнь, — говорил свочерки. — За четыре дня я съел только две галеты и одну чайку. Плавники... Акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, и глазубые барракуды вспенивали волны. Я поднял взор к Творцу, готовый принять любую участь, предначертанную мне, и моему взору открылась сияющая вершина над облаками. Может быть, это была Фата Моргана, жестокий обман, мираж. Я тут же посмотрел в словаре Фата Моргана и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морган или Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, Фата Моргана — глупый вымысел поэтов. А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, было вовсе не жестокое Фата Моргана а вершины горы маккайп и ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам Всевышний направил его туда. Фрэнк ступил на берег твердой пятой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок льда девять. Без паспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Боливара. Там его пстил папа Монзано, который пожелал узнать некровный ли родственник Фрэнк, бессмертного доктора Феликса Хонникера. — Я подтвердил, что я его сын, — говорил в очерке, — и с этой минуты все пути на сан лоренце были для меня открыты.